В Советском Союзе очень любили американских рабочих, но очень не любили крупнейший американский профсоюз АФТ, кПп Американская Федерация Труда, Конгресс Производственных Профсоюзов. И было за что. Таких упертых антикоммунистов, как в этом профсоюзе, еще надо было поискать. Их лидер Джордж Мини не упускал случая выразить свое отвращение к коммунизму и советской системе. Советы платили ему тем же. В 1977 году Джордж Мини пригласил на конгресс АФТКПП в лос анджелесе шесть человек из СССР. Анатолия Марченко, Андрея Сахарова, Владимира Борисова, Валерия Иванова, Надежду Мандельштам и меня. Разумеется, никто не смог поехать, да и приглашение дошло по почте, кажется, только до кого-то одного из нас. Некоторые послали свои выступления, но планировалось еще и общее письмо с объяснением, почему мы не можем приехать. Мне выпало обсудить эту тему с Надеждой Мандельштам Надежда Яковлевна была тогда уже очень хорошо известна не только как вдова великого поэта Осипа Мандельштама, но и как автор двух книг воспоминаний о своем муже и той эпохи, в которой ему выпало жить и умереть. Ей было семьдесят восемь лет, она жила в Черемушках, и меня привел к ней Петя Старчик, который перед ней благоговел и как-то помогал. Надежда Яковлевна была то ли нездорова, то ли просто устала и принимала нас лежа в кровати, без церемоний, но с достоинством. Я изложил ей суть дела, рассказал о приглашении в Америку и нашей идее написать общее письмо». Она отнеслась к этому прохладно, но сказала, что подумает. океанская страна не привлекала ее. На путешествии не было сил, и, мне кажется, жила она больше прошлым, чем настоящим, а тем более будущим». Я немного стушевался в начале разговора, да и как было не стушеваться, когда перед тобой живая легенда и свидетельница трагических событий и великих поступков. Она была удивительно откровенна. Меня тогда поразило, что она говорит со мной серьезно и искренне, как с близким другом, хотя видит первый раз в жизни. Теперь я думаю, что она говорила тогда не столько со мной, сколько с воображаемым собеседником, своим вечным оппонентом. Она ощущала дефицит справедливости в окружающем ее мире. В своих воспоминаниях она написала правду о многих людях. Многие на нее обиделись. У нее не было времени на лукавство Она спешила Если она считала нужным выругаться Она материлась Но не потому, что это доставляло ей бравое удовольствие потировать окружающих Что так любят делать для пущей народности Иные русские интеллигенты А потому, что так было короче Так было проще выразить отношения Она избавляла свою жизнь От шелухи условностей И вежливой лжи Она была беспощадна к другим К себе и даже к покойному мужу. Мы заговорили о Мандельштаме, о судьбах писателей в России, об искуплении грехов революции, чужих грехов. В какой-то момент, помолчав, Надежда Яковлевна сказала, что не может простить Мандельштаму его последних верноподданических стихов Сталину. Я пробовал возразить, что теперь эту вину взвешивают на других весах, а мы судим о поэте по его гениальным стихам, а не по расчетливым. Она этот аргумент не приняла, да и слаб он был, честно говоря, но хотелось ее успокоить. Для нее Осип Мандельштам был не только поэтом. Близкому человеку трудно простить несовершенство». Она разговаривала со мной, а была устремлена в себя, в свое прошлое, и там спорила с Мандельштамом, с друзьями и недругами, которых уже давно не было на свете. Такой она мне и запомнилась, прямой, резкой, страстно обращенной к прошлому, спокойной к настоящему, равнодушной к будущему. Больше я с ней не встречался». Надежда Яковлевна умерла в декабре 1980 года, когда я был уже далеко на севере. ПИСАТЕЛЬСКИЙ ЗУД Слова завораживали меня. В самом раннем детстве, когда мама читала нам на ночь стихи Пушкина и Маршака, а папа без семьи Гектора мало, Меня увлекал не столько даже сюжет, сколько музыка слов, мелодия выражений. Это был будто бы отдельный мир, в котором разные слова имели свое предназначение и свой вес. Были слова важные, а были простые, и их переплетение составляло странную и красивую картину, когда они складывались во фразы, как цветные огоньки в моем чудесном картонном калейдоскопе. Мне было четыре года. Папа писал кандидатскую диссертацию по медицине, крохотные буковки ложились ровными экономными рядами на лист белой бумаги. Я был зачарован этим процессом. Как-то я попросил лист бумаги и написал несколько строк бессмысленных закорючек». Получилось здорово. Я был горд и попросил отправить это Маршаку, поскольку Пушкину, как мне объяснили, отправить было почему-то невозможно. Папа положил мое письмо в конверт, написал на нем «Москва. Союз писателей СССР. С. Я. Маршаку». И на следующий день бросил конверт в почтовый ящик. Скоро я забыл о своем письме, но однажды вечером в квартиру позвонил почтальон, поговорил о чем-то с папой, и через мгновение мне была вручена Бандероль. В ней персонально в четыре года. Я чуть не лопнул от гордости. В Бандероле была книжка Маршака с детскими стихами и дарственной надписью автора на фронтисписи. С тех пор у меня завязалась переписка с Самуилом Яковлевичем. Я посылал ему свои стихи и рассказы, он мне писал открытки и письма с настоятельными просьбами читать Пушкина, Лермонтова и других русских писателей. Время было советское, в школе велели читать про войну и подвиги героев, а я следовал советам маршака и старался читать классику, хотя, признаться, мне это было тогда совершенно неинтересно». Так и переписывались мы с ним до самой его смерти в 1964 году. Мне было тогда 11 лет. «Я хорошо запомнил наставление Маршака, что надо много читать, больше стараться, и все у меня получится». Читать я не любил, зато писать мне нравилось. При этом по литературе у меня всегда были в школе отличные оценки, а по русскому языку плохие. Я очень долго писал совершенно безграмотно, пока не понял, что грамотность — это часть литературного качества». В 12-13 лет я начал издавать свой собственный журнал. У папы была пишущая машинка «Москва», на которой он печатал свои научные статьи и готовил уже докторскую диссертацию. Я научился печатать. Поскольку надо мной не было никакого начальства, я печатал, что хотел. Меня привлекала «желтая пресса», которой в СССР в то время, конечно, не было. Я собирал анекдоты, заметки из разделов «Нарочно не придумаешь» и всякую прочую дребедень. Потом печатал все это на сложенной пополам половинке плотной чертежной бумаги обычного машинописного формата. Если страниц собиралось много, я сшивал их посередине крепкими белыми нитками. У издания даже было какое-то название. Родные и знакомые брали это почитать, но покупать не хотели». даже по самой умеренной цене. Так я впервые столкнулся с неплатежеспособным спросом. Впрочем, я был уже доволен тем, что мое издание читают». Школьные сочинения на уроках литературы не давали простора. Я уже понимал тогда, что писать можно далеко не все, что думаешь. В десятом выпускном классе иные мои сочинения разбирали на педсовете, решая поставить мне пятерку или выгнать из школы. Некоторые учителя за независимость суждений терпеть меня не могли, зато другие были очень благосклонны, и это меня спасало. В 1970 году, когда уже вовсю была развернута кампания против Солженицына, а я был в последнем классе школы, на уроки английского нам задали домашнее задание — написать отзыв на любимую книгу. Я написала повести «Один день Ивана Денисовича», которая была когда-то опубликована в журнале «Новый мир» и издана отдельной книжкой. Английский мой был ужасен, но толстая и добрая наша англичанка Элеонора Наумовна Адлер меня любила, а советскую власть — нет. Она поставила мне четверку. В маленьком нашем городе все хорошие люди друг друга знали, и на следующий день нас троих... Папу Кирилл и меня срочно позвали к себе в гости две добрые папины приятельницы, преподавательницы русского языка и литературы. Одна из них преподавала в моей школе. Евгения Львовна Соболева и Жозефина Иосифовна Бельфанд иногда давали нам читать сам издат, полученный ими от знакомого новомировского литературного критика Владимира Лакшина. Когда мы пришли к ним домой, они набросились на меня с упреками, что я сошел с ума, подставляю отца и дразню гусей. Они объяснили, что добрая моя англичанка рискует своей работой, поскольку ставит мне за такое сочинение четверку, вместо того, чтобы сообщить о нем завучу и порторгу школы. Я был пристыжен и обещал впредь так не поступать». Страх совершить непоправимую ошибку надолго отбил у меня всякую охоту что-либо писать. Однако в том же году мой московский приятель Сашка Левитов дал мне почитать второй номер хроники текущих событий, в которой были опубликованы записки Владимира Гершуни из Орловской спецпсихбольницы. «Они потрясли меня». При всем том, что я уже успел узнать о современном гулаге и психушках, я не предполагал, что медицина может быть использована таким диким способом. Я до тех пор не ощущал реальности этого ужаса. В 1973 году, когда мне было 20 лет и я уже оканчивал медицинское училище, у меня созрела решимость написать о карательной психиатрии книгу. Я хорошо помню тот день. Была осень. Я вернулся домой с занятий. Сел за старинный письменный стол, достал чистый лист бумаги. Я подумал тогда, что сейчас сделаю нечто, что круто изменит мою жизнь. Круто менять жизнь не хотелось. Самому занести себя в список врагов государства было страшно. Но меня жгли воспоминания Гершуни, который все еще сидел в психбольнице. На будущий год я должен был получить свой медицинский диплом. Я немного разбирался в психиатрии и много читал о судьбах диссидентов. Кто же, как не я, должен написать обо всем этом? Я вывел наверху листа заголовок и написал несколько первых строк. Мне стало неуютно. Теперь надо будет многого опасаться, прятать рукопись, по крайней мере до тех пор, пока не допишу все до конца. Начав писать книгу, я встал на путь сопротивления власти. Я стал врагом государства и потерял часть своей свободы. Игрушки закончились, жизнь стала приобретать совершенно другие очертания. С мыслью, что теперь меня есть за что посадить, я постепенно свыкся. Рукопись потихоньку росла, толстела, обзаводилась картотеками и приложениями. Я подолгу сидел в исторической библиотеке, выискивая документы, касающиеся советского здравоохранения, покупал нужные книги на книжной толкучке на Кузнецком мосту. Некоторые старые книги, особенно о психиатрическом деле в дореволюционной России, можно было найти только в медицинской библиотеке на площади Восстания или в Ленинке». Но простым смертным туда было не войти. Свободным вход был только для обладателей ученых степеней или аспирантов. Тогда я просил отца, мы шли вместе, он как доктор наук, я как его ассистент. Я говорил ему, какие книги нужны, и он все исправно заказывал. В то время я уже работал на скорой помощи и, используя свои связи, достал копию последней версии секретной инструкции по неотложной госпитализации психически больных, представляющих общественную опасность. На ней стоял гриф «ДСП» для служебного пользования и номер экземпляра. Я очень радовался, что смогу опубликовать секретный документ. Постепенно я расширял круг своих знакомств среди диссидентов, обращая особое внимание на тех, кого коснулись психиатрические репрессии. С ними я делал интервью. Надо было не потерять ни одного сказанного слова. Папа помог с деньгами, и я купил за 160 рублей кассетный магнитофон «Легенда», на который записывал свидетельства недавних политзаключенных. Я получил показания от Оле Иоффе, Юрия Айхенвальда, Петра Старчика, Владимира Борисова, Юрия Шихановича, Натальи Горбаневской, Михаила Бернштама, Романа Финна, Владимира Гершуни, Петра Григоренко, Сергея Писарева, Юрия Белова, Михаила Кукабаки, Ирины Кристи, Владимира Гусарова. Они охотно рассказывали мне о своей жизни и заключении в психбольницах. Единственный, кто отказался говорить со мной под микрофон, был Юрий Шиханович. Тогда мне это показалось странным, но причину этого я понял гораздо позже. Зато освободившийся в 1974 году Владимир Гершуни, с которого и начался мой интерес к этой теме, подробно рассказал о своем заточении в Орловской спецпсихбольнице. Я долго не мог добраться до Натальи Горбаневской. Она всегда была занята, а потом вдруг я узнал, что она собралась уезжать на Запад. Я пришел к ней в день проводов накануне ее отъезда. Дом был полон народа, дым стоял коромыслом, и, конечно, ей было не до интервью. Тем не менее, я вытащил ее на кухню, и она рассказывала мне под диктофон о своем деле и казанской спецпсихушке». Книга писалась легко. Трудность состояла только в поисках материалов и постоянном копировании и перепрятывании второго экземпляра. Я опасался обыска. Сначала я делал аудиокопию, наговаривал текст на магнитофон. Бобина с пленкой уходила в тайник. Вскоре стало понятно, что магнитофонная лента не может быть копией рукописи, которую я постоянно дополнял и переписывал. Я стал перепечатывать рукопись на машинке в двух экземплярах. Чаще всего просил делать это папу, приезжая к нему с очередной порцией рукописного текста. Он печатал с невероятной скоростью, вслепую и десятью пальцами. Иногда этот труд брал на себя мой друг пианист Дима Леонтьев, который лупил по клавиатуре, хотя и двумя пальцами, но со скоростью пулемета». Писал я чаще всего в подмосковной Малаховке, где жил тогда у своей подруги Тани Якубовской. Днем она работала литературным редактором в ней шинной промышленности, вечером пела в церковном хоре, у нее была изумительная меццо-сопрано. Я, если не дежурил на скорой помощи, сидел в Малаховке на кухне, обложившись бумагами, сигаретами и бутылками с лимонадом, которого выпивал за день писательской работы неимоверное количество. Через четыре года книжка была практически готова. В 1977 году, в тот момент, когда в одном московском доме ее перепечатывали начисто, с обыском нагрянуло КГБ и все забрало. Слава Богу, имелся второй экземпляр, который со многими предосторожностями удалось извлечь из тайника, перепечатать начисто и переправить с дипломатической почтой за границу. Между тем, количество новых материалов о психиатрических репрессиях росло как снежный ком. Это были уникальные свидетельства, их нельзя было ставить без внимания. Вместе с Виктором Никипеловым, врачом-фармацевтом и известным диссидентом, мы составили сборник воспоминаний заключенных психбольниц, которые назвали «из желтого безмолвия». К сожалению, сборник так никогда и не был опубликован, а его самиздатский вариант многократно забирали на обысках, и в результате у нас не осталось ни одного экземпляра. Похожая судьба постигла и еще одно мое литературное начинание. Освободившись в якутской ссылке после предварительного заключения и долгих этапов, я решил было написать заметки о новом для меня тюремном опыте. Называлось... «Ненужная история», — писал молча, с женой, в доме ничего не обсуждали. Однако КГБ каким-то образом пронюхало. Может быть, смогли прослушать на улице. Подосланные друзья, как бы, между прочим, интересовались, не пишу ли я мемуары, а то очень хочется почитать. Последовали обыски, но рукопись не нашли, она была спрятана под рубероидом на скате крыши нашего одноэтажного деревянного дома, и даже догадавшись, найти ее было непросто, пришлось бы снимать с крыши весь рубероид. На такие ремонтно-строительные работы у местного КГБ вряд ли хватило бы запала. Уже когда меня вновь посадили, один из друзей пришел к жене с сообщением, что КГБ ищет мою рукопись, и у нас дома снова будет обыск. Чекисты рассчитывали, что Алка, как и многие другие в таких ситуациях, побежит перепрятывать рукопись и на том поймается». У нее действительно не выдержали нервы. Она решила, что если рукопись найдут, то мне добавят еще один эпизод обвинения. Было лето 1980 года. В Москве гремели Олимпийские игры, в Якутии стояли белые ночи, и в полночь было светло, как в Москве ранним летним вечером. За домом велась непрерывная слежка, и Алка знала это». Во дворе дома она развела огонь в мангале для шашлыков. Когда дрова разгорелись, она подтащила к дому лестницу, залезла на крышу, вытащила пакет с рукописью и, спустившись вниз, тут же все сожгла. Гебня ничего не успела сделать, даже добежать до калитки. Позже, узнав на лагерном свидании об этом ауто Дафе, я был очень удручен. Я старался не подавать виду, понимая, что жена действовала из лучших побуждений, но переживал это тяжело. Правда, оставалась надежда на копию. Большая часть рукописи была микрофильмирована, а пленку наша московская подруга Ирина Гривнина увезла из Усть-Неры в Москву и вместе с некоторыми другими моими вещами отдала кому-то на хранение». Освободившись, я пытался найти свои вещи, но гревнина вскоре мигрировала из страны, а в вещах, которые мне позже вернули, микрофильма рукописи почему-то не оказалось. Возможно, эта пленка до сих пор лежит где-нибудь в лубянских архивах, а, может быть, ее уничтожили за ненадобностью. Увы, рукописи и горят, и пропадают бесследно. Детское увлечение буквами и словами, в конце концов, привело меня в журналистику. Я начал заниматься ею профессионально, когда начала рушиться советская власть, и появилась возможность издавать свою газету. Вместе с тремя моими приятелями, Петром Старчиком, Володей Корсунским и Володей Рябаконем, мы начали выпускать еженедельную газету «Экспресс-Хроника». Начиналась она как классический машинописный сам издат, но скоро превратилась в полноценную многополосную газету. Отношение ко мне и к моим статьям у читающей публики было разное. Я, впрочем, никогда не старался понравиться читателю и дорожил мнением только очень немногих людей. Одним из них был Солженицын. В 1991 году Александр Исаевич, Писал мне из своего изгнания из Кавендиша. Как строки личные, охотно скажу вам. Ваши собственные статьи, иногда попадавшиеся мне то там, то сям, всегда радуют меня исключительной точностью и верностью вашего взгляда, вашей оценки людей и событий. Многие из них я с вами разделяю. От души желаю вам успешных результатов в вашей неутомимости». Его оценка моей журналистской работы значила для меня очень много. Так же много значит и теперь, когда его уже нет в живых. Он будто засвидетельствовал, что наставления маршака были не напрасны».